Конечно, это было глупостью, затея дело с именами. Самое смешное, что я вовсе этого не хотел. Я это выпалил как-то инстинктивно. Я даже сам удивился, когда назвал ему свое имя. Но теперь это действительно упростило ситуацию. Мы больше не были двумя чуждыми друг другу существами, чьи дороги случайно пересеклись. Казалось, что это придавало каждому из нас большую степень индивидуальности. «Может, ухарь?» – предложил я. И как только я это произнес, я пожалел об этом, потому что это было не самым лучшим из имен в мире, и у этого существа были все основания не одобрить его. Но, кажется, он против такого имени не возражал. Он по-змеиному пошевелил щупальцами и несколько раз повторил имя. «Хорошее имя», — наконец сказал он. «Оно идеально для такого существа, как я». «Привет, Майк». «Привет, ухарь», — ответил я ему. Я повесил ружье на плечо, получше уперся ногами в песок и наклонился, чтобы обхватить его обеими руками. Мне удалось водрузить его на другое плечо. Он был тяжелее, чем казался на первый взгляд. Тело его было округлым, так что как следует удерживать его было трудно, но в конце концов я пристроил его достаточно надежно и пошел вверх по дюне. Я не старался подниматься вверх напрямую, а делал это под углом. Ноги мои вязли в песке, песок скользил... Я боролся за каждый дюйм. Было именно так трудно, как я и предполагал, а может и того труднее. Но наконец я достиг гребня и рухнул, стараясь сделать это как можно мягче. Я аккуратно опустил на землю ухаря, после чего просто лежал, стараясь перевести дух. «Я причиняю много неприятностей, Майк», — сказал ухарь. «Я слишком напрягаю твои силы». «Дай мне перевести дух. Осталось еще немного». Я повернулся на спину и стал смотреть в небо. Звезды сияли мне в ответ. Прямо надо мной была гигантская голубая звезда, напоминавшая сверкающий бриллиант. А немного в стороне тусклым угольком светилась другая, возможно, красный сверхгигант. И миллионы других, как будто кто-то когда-то уселся за работу и стал думать, как заполнить небо звездами. В результате он придумал определенный порядок. «Где эта планета, ухарь?» – спросил я какой части галактики? Мы в шаровидном скоплении. Я думал, что ты это знаешь. Похоже на правду, подумал я, поскольку планета, где мы приземлились, куда привел нас этот дурачина Смит, была гораздо выше плоскости галактики, дальше в пространстве, вне основной массы галактики, в секторе шаровидных скоплений. А твой дом здесь? Нет, очень далеко отсюда, ответил он. И то, как он это сказал, заставило меня прекратить расспросы. Если он не хотел говорить, откуда он прибыл, не надо. Я не возражал. Может, он скрывается. Может, он беженец. Или, может, его выставили как нежелательного элемента. Такие вещи часто случаются. В космосе полно скитальцев, которые не могут вернуться домой. Я лежал, глядя на звёзды. И думал, где же мы конкретно находимся. «Шаровидные скопления», – сказал Ухарь. «Но таких скоплений было много». И мы, предположил я, могли быть в любом из них. Тут я сообразил, что расстояние не имеет существенного значения, когда тебя перебрасывает из одного места в другой тем способом, каким перебросили сюда нас. Не имело большого значения то, где мы находились. Если мы не сможем обнаружить воду, мы здесь пробудем недолго. И провизию, конечно, тоже. Но отсутствие пищи является менее критическим фактором, чем вода. Я довольно вяло раздумывал о том, почему я не был чересчуро расстроен. Может потому, говорил я себе, что я побывал в стольких переделках, в стольких чуждых человеку местах и всегда каким-то образом выходил сухим из воды, что я привык думать, что всегда так и будет. Или, возможно, это было отстоявшееся внутреннее понимание того, что я полностью исчерпал отпущенный мне везение, что мне уже давно пора встретить свою смерть, которую я столько раз обманывал. Понимание того, что рано или поздно какая-нибудь планета или разъярённое существо доконает меня. Наверное, поняв это, я решил, что нет большого смысла беспокоиться об этом, поскольку когда этот день наступит, предварительное беспокойство вовсе не поможет. Я всё ещё гадал, чем же это можно объяснить, когда что-то мягко коснулся моего плеча. Я повернулся и увидел, что ухарь похлопывает меня по плечу одним из щупалец. «Майк!» – проухал он я должен посмотреть, мы не одни. Я рывком вскочил и схватился за ружьё. Из-за дюны позади нас, той, на которой разбился корабль ухаря, поднималось колесо. Это было большое и яркое колесо, и у него была зелёная ступица, блестевшая в лунном свете. Я видел только часть колеса, но чудовищная дуга поднималась над дюной футов на сто. Его обод был широк, футов десять или больше, и он блестел, как полированная сталь». Сотни серебристых спиц тянулись от внутренней поверхности обода к зелёной блестящей ступице. Колесо не двигалось, оно просто зависло над дюной, слегка колеблись. Посеребрённый луном светом корабль ухаря казался по сравнению с колесом, разбитой детской игрушкой. «Живое существо?» – спросил ухарь. «Возможно», – ответил я. «Тогда лучше нам приготовиться к обороне. Будем сидеть здесь и пальцем не пошевельнём». Я был уверен, что оно наблюдает за нами. Чем бы оно ни было, оно могло прибыть сюда, чтобы осмотреть останки корабля Ухаря. В нём не было ничего, что указывало бы на то, что хоть одна часть колеса была живой, разве что и ступица. Не знаю, почему я сам не мог этого определить, но в ней было что-то напоминающее жизнь. Оно могло через некоторое время развернуться и улететь. А даже если и нет, мы были не в том положении, чтобы начать полить на пропалу и во все, что двигалось. Ты лучше соскользни в впадину, сказал я ухарю. Если нам придется спасаться бегством, я тебя вытащу. Он помахал щупальцем давая понять, что не согласен. У меня есть оружие, которое тебе может пригодиться. Ты же сказал, что безоружен. Грязная ложь, проухал он весело. «Так ты мог прикончить меня в любой момент!» Сердитый протестующе сказал я. «Нет», — ответил Ухарь, — «ты пришел как друг. Скажи я тебе, ты, возможно, не подошел бы». Я промолчал. Это был хитрый дьявол. Но в данный момент он был на моей стороне. И против его хитрости я не возражал. Кто-то окликнул меня, я повернул голову. На вершине соседней дюны стояла Сара... Слева от нее из-за гребня торчали две головы. Она стояла, расставив ноги на гребне. Ее дурацкая винтовка была наготове И Я чертовски испугался, что она в любую секунду может открыть огонь. «С вами все в порядке, капитан?» – крикнула она. «Все нормально», – ответил я. «Помощь нужна?» «Да. Вы могли бы оттащить моего приятеля в лагерь». «Я сказал лагерь». Но, черт возьми, я не знал, как иначе назвать то место, где мы остановились. Уголком рта я прошипел ухарю. «Кончай свои чертовы глупости и скользи вниз!» Я переключил свое внимание на колесо. Оно было на том же месте. У меня все еще было ощущение, что оно смотрит на меня. Я повернулся и покрепче встал на ноги, готовый бежать, если того потребует ситуация. Я услышал, как ухарь соскользнул вниз по склону. Мгновением позже меня окликнула Сара. «Что это такое? Где вы его нашли?» Я оглянулся. Она стояла над ухарем, глядя на него сверху вниз. «Тук!» – заорал я. «Спустись и помоги, мисс Фостер! Скажи Смиту, чтобы он не двигался с места!» Я вполне мог себе представить, что этот дурак слепой попрется за туком и все испортит. Голос Сары был жалостливым и немного резким. «Но капитан...» «Он заблудился так же, как и мы!» – сказал я ей. Он не с этой планеты, и он в беде. Отащите его в лагерь. Я вновь взглянул на колесо. Оно, наконец, пришло в движение. Вращаясь медленно, почти величественно, колесо поднималось по склону дюны, с каждой минутой все больше увеличиваясь. уходить отсюда!» заорал я Туку и Сари, не оглядываясь на них. Колесо остановилось. Оно было почти на самом гребне. Всего лишь небольшая его часть была скрыта дюной. Оно громоздилось высоко в небе. Теперь, когда я мог лучше рассмотреть его, я обнаружил, что самое странное в нём было то, что это было самое настоящее колесо, а не что-то лишь напоминающее колесо. Его внешний обод состоял из какой-то очень блестящей субстанции, и был он футов 10 шириной, но, наверное, не более фута толщиной. Несмотря на всю массивность, в нём была какая-то стройность. По мере того, как оно медленно катилось вверх по дюне, его обод захватывал песок поднимал его своей внутренней поверхностью, и песок свободно ссыпался. Зеленоватая ступица парила в центре колеса. Именно парила, поскольку хрупкие спицы, несмотря на их множество, не могли бы удержать ступицу на месте. И теперь я заметил, что спицы, хотя они и так были очень тонкими, пересекались во всех направлениях еще более тонкими проводами, если, конечно, это были провода, и образовывали на всем пространстве между ступицей и ободом нечто вроде паутины. Сравнение, однако, на этом заканчивалось, поскольку сама ступица паука вовсе не напоминала. Это была просто некая сфера, висевшая в центре колеса. Я бросил быстрый взгляд через плечо, остальных моих спутников уже не было видно. Но там, где они взобрались по склону, дюну прорезали глубокие следы. Я поднялся на ноги, соскользнул вниз по склону и стал карабкаться на другую дюну. На ее вершине я оглянулся, колесо оставалось на том же месте. Я вновь спустился по склону и полез на ту дюну, за которой я оставил остальных. Я увидел, что все они там, а колесо так и не сдвинулось. «Может, на этом все и кончится?» – подумал я. «Возможно, колесо подкатило сюда, чтобы посмотреть. А теперь, удовлетворившись тем, что увидела, оно будет заниматься своими делами». Я заскользила вниз по склону, а Сара полезла вверх, навстречу мне. Лицо ее было очень торжественно. «Возможно, у нас есть шанс», — сказала она. «Шанс выбраться отсюда?» «Вы рассказали этому вашему ухури о том, что произошло, а он, похоже, разбирается в таких делах». Я удивился. Я даже не был уверен, что он понял, о чем я говорил. Он не все понял, но он задал несколько вопросов, и теперь они работают над этим. «Они?» «Только Джордж помогает ему. Джордж в этом очень хорошо соображает». «Похоже, он в состоянии ощутить дверь!» «Да уж, Джордж, он такой!» «Перестаньте! Что вы так не взлюбили Джорджа?» Спорить с ней не было времени, поэтому я заскользил дальше вниз по склону. Все трое сидели рядком на корточках. По крайней мере, двое из них сидели на корточках, а ухарь лежал, погрузив ноги в песок. Тук уставился в одну точку где-то впереди, а на пухлом лице Смита было напряженное, взволнованное выражение». Все щупальца ухаря были вытянуты вперед, кончики их подрагивали. Я взглянул туда, куда смотрел тук, но ни черта не увидел. Там вздымался в небо всего лишь склон еще одной дюны. Я молча стоял позади них. Подошла Сара и встала рядом со мной. Мы стояли совершенно неподвижно. Я не знал, что происходит. Но чтобы бы ни происходило, я не хотел мешать. Если они считали, что есть шанс распахнуть дверь, то я был целиком и полностью за». Вдруг щупальца ухаря обмякли и упали на землю. Тук и Смит повалились друг на друга. Было совершенно очевидно, что то, что они пытались сделать, им не удалось. «Сил нам надо больше», — сказал ухарь. «Может быть, если мы все вместе?» «Все вместе?» — спросил я. «Боюсь, в таких делах от меня мало толку. Что вы пытаетесь сделать?» «Мы напираем на дверь. Пытаемся открыть ее». Она всё ещё здесь, объяснил Джордж. Я чувствую её очертания. Можно попробовать, сказала Сара. Это самый малый, что мы можем сделать. Она опустилась на корточки рядом с ухарем. Что нам нужно делать? спросила она. Вы попытайтесь представить себе дверь, сказал Тук. Затем тяните, сказал ухарь. Чем тянуть? Мысленно тяните, сказал Тук «Ядовито заметил В такие минуты, как это, громкой глоткой сильной мышцы вовсе не помогают. "Монах Тук", холодно сказала Сара. "Ваша грубая выходка совершенно неуместна". А он сам только и делает, что грубит, заявил Тук. С первой минуты, что мы ступили на борт корабля, он только орал на нас и помыкал нами. "Братец", сказал я. "Если ты так считаешь, то когда мы выберемся из этой?" "Да замолчите вы оба", сказала Сара. «Капитан, прошу вас!» Она похлопала ладонями по песку рядом с собой, и я опустился на корточки, чувствуя себя униженным и сознавая всю глупость ситуации. За всю свою жизнь я еще не сталкивался с такой откровенной глупостью. Конечно, кто усомнится, что существуют инопланетяне, которые силой своего разума могут творить настоящие чудеса. Но мы-то были людьми, все мы за исключением одного. А человеческая раса никогда не славилась такими качествами. Хотя, подумал я, с такими типами, как Тук и Джордж, всякое возможно. «Теперь, пожалуйста, вместе все тянем на себя дверь», — сказал ухарь. Его щупальца выскочили вперед, да так быстро, словно их вытолкнула пружина. Они напряженно торчали, а их кончики подрагивали. Клянусь богом, я старался сосредоточиться. Я попытался увидеть перед нами дверь. И я таки увидел ее, какую-то призрачную дверь с тоненькой светящейся линией по краям. А когда я ее увидел, я попытался тащить ее на себя. Но на ней не было ничего, за что мог бы ухватиться человек. А значит и тянуть было невозможно. Но я все равно старался. Я почти чувствовал, как мои мысли-пальцы пытались зацепиться за ее гладкую, скользкую поверхность и медленно соскальзывали. Я знал, что нам никогда не открыть ее. Дверь, казалось, начала приоткрываться, поскольку светлая щель вокруг нее стала вроде бы пошире. Но чтобы открыть дверь настолько, чтобы мы могли проскользнуть в щель, потребуется слишком много времени. Мы просто не продержимся так долго. Я почувствовал ужасную усталость, умственную и физическую, и понимал, что другие были не в лучшем состоянии. Мы, конечно, будем пытаться снова и снова, но с каждым разом мы будем все слабее. Я знал, что если мы не откроем дверь с одной из первых попыток, все пропало. Поэтому я стал еще больше стараться» и вроде бы слегка зацепился за дверь. Я потянул изо всех сил и почувствовал, что все остальные тоже тянут. И дверь начала приоткрываться на невидимых петлях, пока щель не стала настолько большой, что в нее уже можно было просунуть руку. Конечно, если бы дверь на самом деле существовала. Но я знал, хотя и тянул ее на себя мысленно изо всех сил, что дверь физически не существует, что это было нечто такое, к чему человеку никогда не приложить руки. Дверь приоткрывалась все больше, и тут нам отказали силы, всем сразу, и дверь исчезла, перед нами была лишь поднимавшаяся в небо дюна. Что-то хрустнуло позади нас, я вскочил на ноги и обернулся, над нами нависло колесо, оно только что остановилось и еще поскрипывало на песке и из зеленой массы в его центре, покачиваясь на серебристой паутине между ступицей и ободом, сползала огромная капля, с которой капли капли помельче. Это не был паук, хотя общее очертание и то, что капля сползала по паутине, напоминали паука. Однако паук показался бы чем-то родным и уютным по сравнению с этим чудищем. Это было подрагивающее неприличие, с которого стекали капли какой-то слякоти, и у него была дюжина ног или рук. А на одном конце этого капающего сгустка находилось то, что могло бы быть лицом. И невозможно описать словами тот ужас, который это лицо внушало. При взгляде на это лицо возникало отвратительное ощущение нечистоты, как будто одного его вида было достаточно, чтобы заразить плоть и разум другого существа. Возникало нестерпимое желание быть подальше от этого сгустка и страх, что он подберется ближе и коснется тебя». Спускаясь по паутине, он издавал какой-то противный звук, который становился всё громче. Хотя у него и было то, что можно было назвать лицом, у него не было рта. Однако безо всякого рта сгусток испускал тот мерзкий звук, который как волной захлёстывал в нас. В этом звуке было лязганье огромных зубов, перемалывающих кости. Смешанные со слюнявым чавканем пожиратели падали во время торопливого отвратительного пиршества – и какая-то злобная, лишённая смысла скорговорка Все эти звуки сливались, или было ощущение, что они звучали одновременно. Возможно, если кто-нибудь был бы вынужден слушать этот шум достаточно долго, он смог бы обнаружить в нём и другие звуки. Чудовище добралось до обода колеса, соскочилось с паутины на дюну и раскорячилось там, грозно возвышаясь над нами. С его тела на песок стекала и капала мерзкая слизь. Я видел маленькие шарики мокрого песка там, куда падали капли этой пакости. Чудовище стояло и изливало на нас свою злость. Противный звук заполнил весь этот мир песка и доходил до небес. И казалось, в этом звуке было слово, как бы спрятанное и вкрапленное в его потоки. Склонившись под напором этого звука, я вдруг почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, это слово. «Убирайтесь!» Казалось, кричало оно нам, «Убирайтесь! Вон! Вон!» Откуда-то из лунной звездной ночи с этой земли вздымающихся дюн налетел ветер или какая-то сила, похожая на ветер. Она обрушилась на нас, отбросила назад. Хотя, если подумать, то был не ветер, поскольку он не поднял тучи песка и не было слышно ничего похожего на вой ветра. Однако эта сила как кулаком ударила нас, опрокинула и отбросила назад. Когда я падал назад, отвратительное чудище все еще выседало на дюне и изливало на нас свою ярость. Я вдруг обнаружил, что под ногами у меня больше не было песка. Там было какое-то твердое покрытие. Затем вдруг дюны больше не стало. Возникла стена, как будто перед нами захлопнулась невидимая дверь. И когда это случилось, исчезла и волна ненависти, исходившая из этой твари. Наступила тишина. Но недолго продолжалась эта тишина тому, что тут безумно завопил Смит. «Он опять здесь! Мой друг вернулся! Он вновь у меня в голове! Он вернулся ко мне!» «Заткнись!» – заорал я. «Прекрати эту чертовщину!» Он немножко притих, но продолжал бормотать, лёжа полостом на спине и раскинув ноги. На его лице опять было это дурацкое, тошнотворное выражение блаженства. Я быстро огляделся и увидел, что мы опять оказались там, откуда мы попали в пустыню. В комнате с панелями, где за каждой панелью мерцали очертания иных миров. Вернулись в целости и сохранности, подумал я с некоторой долей благодарности. Но это не было моей заслугой. В конце концов, если бы у нас было достаточно времени, мы, может, и открыли бы дверь достаточно широко, чтобы пролезть в щель. Но нам не пришлось этого делать. Это было сделано за нас. Появилось это чудище пустыни и выбросил нас вон. Ночь, царившая в белом мире, когда нас сюда привезли, сменилась днем. Через массивный дверной проем я видел слабый желтый солнечный свет, путь которому преграждали башнеподобные строения города. Лошадок и похожего на гнома гуманоида, выбравшего для нас мир, в который сбросили нас лошадки, видно не было. Я подтянул брюки, снял с плеча ружье. Мне предстояло рассчитаться кое за что.